Глава 11 Проницаемость — это все, чем я располагал. Но возникли подозрения, что этого может оказаться недостаточно. Я резко сменил тактику и лишил материальности своего противника. Сам же шагнул в сторону, когда неведомая тварь промчалась мимо. Одно из щупалец успело меня зацепить, но бесплотность твари сработала. Кальмар резко притормозил. Стало очевидно, что он левитирует, создавая под собой непонятные завихрения. Я заметил, что воздух между существом и его тенью как бы искажен. Сквозь это пространство квадратики плит просматривались, как в загустевшем киселе. Тварь полностью игнорировала инерцию. Начинаю отступать, пятясь спиной к дому. Понимаю, что тактика хреновая, но отворачиваться от врага нельзя. Это может стоить жизни». Кончики щупалец охотника начинают светиться. Я вижу, как отростки кальмара извиваются, со свистом секут с тылой горный воздух. Капли дождя срываются с корпуса существа на тротуар. Рывок. Снова делаю противника бесплотным. Быстро разворачиваю корпус и одновременно отпрыгиваю в сторону. Черная лужа разлетается брызгами под подошвами ботинок. На сей раз получилось уклониться. Механизм, или что это за хрень, летает быстро. Но если выдержать дистанцию и не пропустить момент броска... В общем, мы поменялись местами. Тварь сориентировалась раньше, чем я рассчитывал. Крутанулась вокруг собственной оси и хлестнула меня наотмашь отростком с выдвинутым шипом. В последний момент шип усилил свечение, и я понял, что непроницаемость меня не спасет. Пригнулся, ушел от выпада. А в следующую секунду щупальца твари разделилась надвое и упала на мокрый тротуар. Рядом мелькнула человеческая тень. Серия быстрых взмахов, и кальмар начинает разваливаться на части. Летят искры, внутри биомеханического туловища что-то вспыхивает. Звуки отдаленно напоминают электрические разряды при коротком замыкании. Воздух, подозвивающимся существом, перестал сгущаться. Тварь рухнула в лужу, конвульсивно дергаясь. Фигура, выпавшая из многомерности, была затянута в трофейный комбинезон, отжатый несколько недель назад у убийц Сера и Эзекииля. По телосложению и манере двигаться я узнал Байта Мусаева, одного из своих прогунов. Справа и слева воздух сгустился. Из дождя и теней соткались новые фигуры. «Господин, с вами все в порядке?» Я бросил взгляд на бьющуюся тротуарные плиты тварь, затем на распавшиеся грани контейнера, использованного для доставки охотника. «Да, со мной все в порядке. А главное, моя служба безопасности вышла на качественно новый уровень. Тот самый уровень, что позволяет защищать меня даже в ситуациях, подобных сегодняшней». Из-за угла ближайшего дома появился еще один боец. «Живой!» — я усмехнулся, глядя на улыбающегося демона. «Вашими стараниями». «Благодари мастера Багуса», — ответил лютый, неспешно приближаясь к распростертой на земле твари. «И систему видеонаблюдения, которую мы поставили». Приблизившись к охотнику, я остановился на безопасной дистанции. Существо больше не дергалось. Световые линии, когти на отростках, глаза — все потухло. Перед нами лежала бесформенная груда то ли плоти, то ли синтетического ее аналога. Из обрубков вытекала густая черная жижа. Перевожу взгляд на клинки в руках Мусаева. «Что за оружие?» «Матвеич подшаманил», — ответил вместо подчиненного демон. «Обычные мечи-бабочки, но с каббалистическими вставками». Я протянул руку. «Можно?» «Мусаев передал мне один парный клинок». Не обращая внимания на ливень, холод и порывистый ветер, я принялся за исследование клинка. Для этого пришлось отойти от мертвого кальмара и встать поближе к фонарю. Тусклый свет не позволял рассмотреть всех деталей, но плотная гравировка из переплетенных цепочками знаков вызывала невольное восхищение. Филигранная, не побоюсь этого слова, работа. Внутри еще больше знаков. Раздался за спиной голос байта. Не знаю, как Матвеич это делает, но он вгоняет знаки прямо в сталь. На качестве не отражается. Цокую языком. Гвардия начинает развиваться без моего участия. Паша, с меня премия. Для всех, кто здесь стоит. Про лёшу Макарова не забудь. В голосе демона ощущалась гордость за хорошо проделанную работу. Он сегодня дежурит на камерах. «Список джан на стол», — отрезал я. «Молодцы!» И тут же вернул меч законному владельцу. Демон неуловимым жестом отпустил ребят. Прыгуны растворились во мраке с дождем, словно их и не было. «Надо бы Матвеича позвать», — сказал я, осторожно приближаясь к развалившемуся на части контейнеру. Я с такой дичью еще не сталкивался. «Очень похоже на АРМ. Ты мысли читать научился?» Лютый хмыкнул. «К нам приблизилась еще одна фигура в штормовке. Показывайте, что тут у вас». Я молча ткнул пальцем в останки кальмара и мокнущие под дождем стенки контейнера. Матвеич, что интересно, сразу направился к последнему. Присел на корточки, надвинул на глаз свой оптический прибор. Ловким движением подцепил и вышелкнул из общей массы поблескивающий в свете фонаря кубик. «Мы с демоном стояли молча, не отвлекая мастера». В итоге каббалист выдал. «Артефакторика предтечь». «Знаки есть?» — уточнил я. «Это хранилище без всяких знаков прекрасно работает. Даже сейчас». «Оно не одноразовое?» — искренне удивился демон. «Нет». — бросил через плечо каббалист. «Похоже на составные двери. Но технология принципиально отличается. Дилетантам не понять». «Спасибо на добром слове», — обиделся Лютый. «Надо позвать Илону», — спохватился я. «А то Матвеич уже лапает вещдоки. Я уже здесь». К нам приблизилась женская фигурка в черном кожаном плаще с капюшоном. Похоже, демон предусмотрел всё и постоянно вызывает нужных спецов через Ольгу. Матвеич отступил на пару шагов. Ясновидящая присела на корточки рядом с хранилищем — Положила ладонь на серебристый прямоугольник, прикрыла глаза. Просидела в такой позе секунд 10 Выпрямилась, покачала головой. Ничего. Откровенно говоря, результат меня не удивил. Если ты хочешь убить аристократа, располагающего продвинутой службы безопасности, защищайся всеми доступными способами. Перчатками, артефактами, распадающимися печатями. И как оно работает, обратился я к Матвеевичу. А вот так. Кабалист снова присел, тронул набор из кубиков и артефакт в мгновение ока собрал себя, приняв форму ящика. Приличного такого ящика размером с пиратский сундук. Матвеич снова провел пальцем по невидимой линии. Свел ладони. И прямо на моих глазах контейнер уменьшился до габаритов шкатулки. Что там с законами сохранения массы и энергии? Не удержался я от комментария. Матвеич поднял с тротуара шкатулку и резко швырнул мне. «Лови!» — поймал. Ни малейшего намека на увеличенный вес. Обычная шкатулка. «Да вы шутите!» — каббалист рассмеялся. «Уверенным быть нельзя, но я полагаю, что в это хранилище можно поместить даже наш Урал. До бесконечности не растянешь, но диапазон очень широкий». «А что с этим головоногим?» Демон указал на завязшего в черном мазуте кальмара. «Известные аналоги!» Матвеич переместился к павшей твари. Опасливо пнул ногой. Нагнулся, пробежался пальцами по едва уловимым выпуклостям на корпусе. Раньше я с такими не сталкивался. Но в литературе описаны биомеханические организмы, которых извлекали из колоний предтеч. Упоминание есть но Инквизиция такие игрушки не приветствует. Вроде бы и не нарушается закон меча. Но при этом Супрема конфискует любого биомеха на раз-два. «Если найдет», — буркнул Лютый. «В корень зришь», — кивнул Матвеич. «Что о них известно?» Полученная информация меня насторожила. Каббалист пожал плечами. «В открытых источниках информации недостаточно». Некоторые биомеханоиды якобы умеют восстанавливаться. Другие не выполняют приказы людей и не взаимодействуют с нашим видом ни при каких обстоятельствах. Третьи даже не работают или находятся в спящем режиме. «Эта штука может восстановиться», — забеспокоился Лютый. Дождь мешал нормально разговаривать. Приходилось перекрикивать несмолкаемый шум воды и вой ветра. «Теоретически, может», — признал Матвеич. «Как я уже сказал, данных для анализа катастрофически не хватает. Если вам интересно мое мнение, я бы порекомендовал упаковать эту штуковину обратно в ящик, запечатать знаками и сбросить в море. Востановленный биомех будет выполнять заложенную в него программу. В данном случае постарается убить нашего барона». «Приятного мало», — хмыкнул я. «Но давайте попробуем отнести его бродяге. Вдруг удастся восстановить или переделать?» «Не рекомендую», — отрезал каббалист. «И все же мы поступим именно так. Что это из него вытекает?» Я указал на вязкий мазут, в котором лежал изрубленный охотник. Матвеич задумчиво почесал подбородок и озвучил свой вердикт. «Возможно, некая форма протоматерии», Или проводящая субстанция, заменяющая этой твари мозг. Понимаешь, Сергей, я тут могу кучу версий набросать. Все это гадание на кофейной гуще. На обдумывание услышанного я потратил несколько секунд и начал раздавать приказы. Все собрать, сохранить для исследований. Доставить в бродягу, изолировать в отдельном помещении. Ты, Матвеич, временно перебираешься ко мне. Гостевую комнату выделю. Пусть бродяга изучит все это. Твоя задача — предоставить отчет о практическом применении. «Это как?» — опешил каббалист. «Я хочу знать, подлежит ли биомех восстановлению. Можно ли его использовать в собственных интересах? И существуют ли механизмы управления?» «А кто его подослал, тебя не интересует?» — спросил демон. «Интересует, но в меньшей степени. Пожимаю плечами». «Врагов у меня хватает. Очереди выстроились за головой несчастного барона. Кто бы это ни был, я займусь методичным истреблением всех, кто стоит у нас на пути». Развернувшись, я зашагал в сторону дома. Бросил через плечо. «Паша, выделим Матвеевичу людей. Действуйте оперативно, подберите все. Жду контейнер через час». Я уже говорил, что от ливней Фазиса защититься невозможно. Пока я ходил по набережной и обсуждал со своими гвардейцами биомехов, ноги промокли, даже в высоких и хорошо сшитых ботинках. Штормовка выдержала, хотя ветер успел накидать капель в лицо. Так что, переодевшись в сухую одежду, то бишь в спортивный костюм, я отправился на плановую тренировку со своими учениками. Кара, Джан и Федя... Несмотря на дождливое уныние, выкладывались по полной и выполняли все мои инструкции. Постепенно начала проявляться склонность каждого из моих подопечных к тому или иному виду оружия. Федя делал очевидные успехи с боевыми посохами. Джан все больше тяготела к парным ножам, в особенности к керамбитам. Кара на две головы превосходила новичков по всем параметрам, но ее излюбленной игрушкой, насколько я понял, было копье хотя девушка в этом даже себе не признавалась. Думаю, тут не последнюю роль играли воинские традиции ее рода. Отец с детства приучал юную принцессу к саблям. После выполнения основных задач я встал против кары и ее копья со своей кусарегамой. Мы провели небольшой спарринг, где я отмечал ключевые моменты в противостоянии древкового и цепного оружия. Не последнюю роль тут играли захваты и риск перерубания древка. Именно так, при сменных ножевых камах с утяжелением и достаточной амплитуде вращения, я мог перерубить копье противника, даже не заметив этого. И это без учета проницаемости. Пришлось показать каре некоторые приемы по уклонению и шаги для разрыва дистанции. Не стандартные, а те, которым меня обучали в Риу много столетий назад. Джан я показал эффективные связки для керамбитов и отправил к манекену Винчун, где все это можно было отработать. Федю озадачил новым ударом. Время пролетело незаметно, а потом раздался голос бродяги. «Сергей, тебя ждут в тайной комнате». Кара удивленно посмотрела на меня. «Фольклор такой». Дал я уклончивый ответ и начал сматывать кусаригаму «На сегодня все». Распоряжение создать секретную комнату для исследований кальмара я отдал сразу после того, как притопал домой. Допуск открыл себе и Матвеечу. Бродяга не стал заморачиваться персонами, явившихся с каббалистом грузчиков. Он просто втянул контейнер и все его содержимое в выбранную локацию. Я попал в исследовательский бокс через гостиную на первом этаже». Матвеич сидел в кресле дожидаясь моего прихода. Судя по довольную хмылке я понял, что первичную консультацию бродяга уже дал. «Рассказывайте», — бросил я закрывая дверь, Сработало автоматическое запирающее устройство. Механизм, который мне выпало изучать, сказал бродяга, на самом деле создан предтечами. это миниатюрная версия АARM с урезанным функционалом, «Для чего он предназначен?» — поинтересовался Матвеич. «Это биомеханическое гончие...» — последовал беспристрастный ответ. «Изначальная функция уничтожения хищников, обитающих в пределах колоний и автономных городов...» «Можно ли натравить гончую на человека?» — спросил я. «Если внести ваш вид в категорию опасных, но тогда эта тварь будет убивать всех...» — резонно заметил я. — Вовсе не обязательно, — возразил бродяга. — Гончая настраивается по ДНК, психотипу или просто реагируют на ближайшего представителя вида. — Здорово! — оценил я технологию. И бросил взгляд на останки кальмара посреди комнаты. — И что с этой дрянью делать? Она подлежит ремонту и восстановлению та материи в ней нет, если ты об этом, сказал бродяга, но гончие умеют восстанавливаться после своей гибели. При этом все настройки будут сбиты, задачи придется внедрять заново. Сколько уйдет времени на восстановление, — уточнил Матвеич. По земному времени сорок48 часов ты сможешь ей управлять, задал я единственно верный вопрос настраивать и контролировать. Бродяга ответил без колебаний. Да, мы смотрим, чем переглянулись. Что ж, я не стал тянуть кота за хвост. Тогда встречаемся в этой комнате через двое суток. Бродяга с тебя безопасности базовой настройки будет исполнено».